Не упустить бы из виду уроки ядреного простонародного секса, щедро преподанные в эпопеях Анатолия Степановича Иванова и Петра Лукича Проскурина. Не оставить бы в нетях те шишечки на титечках, что будто бы грезились Гавриле Державину, герою биографического романа Олега Николаевича Михайлова. Примечание. Михайлов Олег Николаевич – 1932-2013 годы. Критик, прозаик, доктор филологических наук, 1992 год. Уже со второй половины 1950-х, выступавший как исследователь и пропагандист творчества писателей первой русской эмиграции. Погиб во время пожара на даче в писательском поселке Переделкино. Вместе с писателем погибли его библиотека и архив. включающий в себя бесценное собрание автографов. Конец примечания. Даже Георгий Макеевич Марков уж на что был пресен, но и он расцветил свой финальный роман грядущему веку сюжетиком про безответственную партийную работницу, что изголодавшись по мужской ласке пыталась нырнуть под бачок к первому. Вы только подумайте. к самому первому, секретарю обкома. Словом, у газетного обозревателя, призванного зорко следить за движением литературного процесса, выбора не было. Тема актуальна, вопрос назрел, надо писать. Я и написал. Кажется, в самом начале 80 проверить негде. Литературный фильетон, которому дал название «Оживляж», подслушанное у московских просвирен. Жду реакцию своего редакционного начальства. А ее нет. И только все знающие секретарши тишком проговариваются, что мой текст, инкрустированный ароматными цитатами, размножен на машинке и роздан членам редколлегии. Потом... Ну надо же! Его вроде бы повезли Новоровского 52 где будто бы зачитывали вслух за общим обедом. Не мои язвительные комментарии, конечно, а цитаты. Одни только цитаты. Примечание. Воровского, 52. Здесь, в старинной барской усадьбе, которую Лев Толстой описал как дом Ростовых в романе «Война и мир», на протяжении десятилетий располагались секретари отправления и аппарат Союза писателей СССР. Ныне арендатором здания 52, по улице которой возвращено название Поварская, является Международное сообщество писательских союзов. Конец примечания. Не знаю, возили ли оживляж еще куда-то, но в итоге все-таки напечатали – повыщипав, естественно, из него все секретарские фамилии и убрав то, что хотя бы косвенно указывало на Юрия Бондарева, слишком влиятелен, и Анатолия Иванова, слишком злопамятен. Так что я короткое время слыл автором неологизма, ныне думаю всеми благополучно забытого. Примечание. Что вы, Сергей Иванович, как же это забыть можно? Откликнулся из-за океанского далека профессор славистики Олег Проскурин. Это же как литературное мечтание. Термин «оживляж» вообще-то был в ходу в журналистской среде. Но С.Ч. придал ему более емкое наполнение, дополнительные смыслы, уточнила Алла Амелина. «Сергей Иванович, оно уже в словарях есть». «Со ссылкой на вас же», — веско подтвердил лингвист Гасан Хусейнов. И оказалось, есть что сказать и Алисе Ганиевой. Оживляш и сейчас очень в ходу, по крайней мере, я слышала не раз. Теперь буду знать и авторство, и пикантный генезис. Конец примечания. А редакция обогатилась несколькими мешками читательских писем и бандеролей. Откуда становилось ясно, что в Пензе и Перми, Краснодаре и Красноярске местные элит начальники во след старшим товарищам из Москвы тоже дерзнули сказать каждый свое веское слово про шишечки на тичечках и соития на сеновале или в жаркой баньке, полагая тем самым путь ленинскому комсомолу с завозными Эммануэлями и греческими смоковницами. Примечание. «Эммануэль» – эротический фильм французского режиссера «Жакена» 1974 год, экранизация одноименного романа «Арсан», повествующий о сексуальных похождениях героини, роль которой сыграла Кристель в Юго-Восточной Азии. До Советского Союза этот фильм дошел только в годы перестройки, став одним из безусловных хитов частных просмотров и клубного видеопроката. Греческая смоковница. Вполне себе по нынешним временам невинная немецкая эротическая комедия, в конце 1980-х годов особенно популярная в видеосалонах при райкомах и горкомах ВЛКСМ. Конец примечания. Вспомню-ка я хотя бы раз Александра Борисовича Чековского, человека яркого и, вне всякого сомнения, лучшего редактора литературной газеты за все годы ее существования. Самое начало восьмидесятых годов. Большая группа сотрудников газеты, в основном юмористов, но не только, во главе с Александром Борисовичем, едет в Ленинград на встречу с тамошней общественностью. Перед встречей, как и принято обычно, инструктаж. Александр Борисович велит, чтобы вопросы были поострее. Про международное положение и про то, о чем обычно вслух не говорят. Примечание. «А нам в МГУ», — вспомнил в Фейсбуке Петр Образцов, Чайковский рассказывал, что его вызывают и строго ругают, потому что он своими критическими статьями о нашем народном хозяйстве дискредитирует что? А не догадались. Дискредитирует наш могучий экспорт. Конец примечания. А главное, чтобы непременно задали ему вопрос. про Ваську Аксенова. Василий Павлович только что нашумел «Метрополем» и совсем недавно осел в Штатах. Книжки его из библиотек уже изъяты, имя запрещено к упоминанию. Примечание. «Метрополь», неподцензурный альманах, собранный Василием Аксеновым, главный редактор, Виктором Ерофеевым, Евгением Поповым. и выпущенный двенадцатью экземплярами, как сам издат, в 1979 году. Помню, как я, одним, видимо, из первых, читал его, разложив этот огромный фолиант, каждая полоса в четыре машинописных страницы формата А4, на полу своей однокомнатной квартиры. Казалось, что власть уже не заинтересована в идеологической охоте на ведьм, и что, соответственно, этот альманах, не содержавший в себе никаких прямых выпадов в сторону власти, может быть напечатан и советским издательством, пусть даже самым ограниченным тиражом. Но Феликсу Кузнецову, незадолго до этого возглавившему Московскую писательскую организацию, был нужен именно скандал, и он разразился. В многотиражке «Московский литератор» Под общим названием «Порнография духа» были опубликованы резко негативные высказывания известных литераторов об альманахе. Решение о приеме Ерофеева и Попова в союз писателей дезавуировали, в ответ на что Инна Леснянская и Семён Липкин заявили о своем выходе из этой организации. А Василию Аксенову 22 июля 1980 года было разрешено выехать по приглашению в США, где его уже ждал «Метрополь», выпущенный издательством «Ардис», а вскоре подоспел и указ о лишении писателя советского гражданства. Конец примечания. Те, кому положено, берут на карандаш, чтобы те, кому положено, могли вовремя подать какие надо записки. И вот идет вечер. Портер уж полон, ложи блещут. Александр Борисович, само собою, солирует. О том говорит и об этом. И вдруг явно начинает нервничать. Перебирает бумажки с вопросами. Раздраженно оглядывается. Наконец не выдерживает. Тут, я знаю, меня хотели спросить про Ваську Аксенова. Из-за ширмы чертом выпрыгивает немолодой уже член коллегии. склоняется почтительно к Александру Борисовичу. И вы угадали, подает нужную записочку. «Ну, что вам сказать о Ваське Аксенове?» В растяжку начинает Чеховский. «Писатель он, конечно, талантливый, но человек оказался с гнильцой. И вечер покатился дальше, чтобы докатиться в финале до, тоже уже покойного, Сан Саныча Иванова. Примечание. Иванов Александр Александрович, 1936-1996 годы. Самый, видимо, известный из поэтов-пародистов, а вернее сказать эпиграмматистов поздней советской поры. Благодаря сначала 16 полосе литературной газеты и в особенности благодаря телевизионной передаче «Вокруг смеха», которую он вел, Сан Санча Иванова знала без преувеличения, вся страна. Конец примечания. В партию, коммунистическую, какую же еще, меня приглашали трижды. Примечание. КПСС, Коммунистическая партия Советского Союза, куда в 1970-е, 1980-е годы усиленно затягивали молодых солдат, рабочих и колхозников, Но куда совсем не просто было вступить представителям гуманитарной и, как тогда говорили, научно-технической интеллигенции. Райкомы и горкомы зорко следили за соблюдением процентного соотношения между гегемонами и так называемой прослойкой. Поэтому интеллигентов в партию принимали не столько даже по доброй их воле, сколько по специальному приглашению, предусматривающему дальнейший карьерный рост кандидатов. Конец примечания. Два раза неинтересно, как всех, зато третий заслуживает воспоминания. Служу в литературной газете, и вызывает меня к себе Виталий Александрович Сырокомский, первый заместитель главного редактора. Вхожу, а он вместо «здрасте» говорит «Вам, Сергей Иванович, в партию пора. Подавайте заявление». и скажите, что рекомендацию я вам уже написал. Я натурально начинаю что-то бормотать. Вполне понятно, что. А он, все сразу понимая, прерывает мое блекотание, ленивая отмашка и спрашивает. Вы что, в самом деле, хотите всю жизнь дуракам подчиняться? Пауза. И нравоучительно. Дураками лучше руководить, чем им подчиняться. Умнейший, скажу я вам, человек был Виталий Александрович, коммунистов мой отец не любил, как и казаков. Причем теперь я понимаю, примерно за одно и то же за сословное чванство и высокомерие по отношению ко всяким там иногородним или беспартийным словом закастовость. Ну и как мне эту неприязнь было не унаследовать? Хотя. Казаки на мой век выпали уже исключительно опереточные. Я поначалу даже струхнул, писал мне в 1990-м из Ростова в Москву Леонид Григорьевич Григорьян, к слову сказать, полукровка. Но как узнал, что у них Мойша Кацман под Есаулом на кобыле горцует, сразу успокоился. А что до коммунистов, то люди из нашего круга Пополнявшие партийные ряды в 80-е годы, особенно в поздние, вместо негодования вызывали уже скорее сострадание. И жалость, правда, не без оттенка брезгливости. Ну надо же, малый этот вляпался. И этому пришлось частичкой своей бессмертной души заплатить за возможность сделать карьеру. То есть, так это тогда уже объяснялось, не в нижних чинах всю жизнь проскрепить, а получить право благотворно влиять на ход событий. Пусть не в стране, а в своем издательстве, в своем журнале или в газете. И ведь не все же, как тогда говорили, скурвились. Кому-то, все мои ровесники знают примеры, действительно удавалось, взяв ту или иную значимую должность, пробуждать в окружающих добрые чувства. То слабым помогут, то достойную публикацию пробьют, то портбилетом за кого-то или за что-то поручится. Примечание. Не в нижних чинах всю жизнь проскрепеть. Помнится, рассказал в своей автобиографии Сергей Боровиков. Вступать в КПСС было очень стыдно. Как и все, написал заявление стандартно. «Хочу быть в первых рядах строителей коммунизма». Едва ли тогда, в 1976 году, в стране мог найтись хоть один коммунист в это верящий. Но куда деваться. В журнале «Волга» мне беспартийному так и оставаться бы корректором, разве что через десяток лет выслужатся в лиц сотрудники. Боровиков, страница 569. -я. Конец примечания. Так что... вслед за своим теской сережей боровиковым процитирую популярное тогда мо в партии не все сволочи но все сволочи в партии сам себе противоречу ну что же делать значит противоречу а если уж к кастовости вновь возвращаться то она ведь над чем хочешь зайти может помню запросился мой тогдашний приятель из Ростова в Москву, а как вожделенный штампик о прописке в паспорт было в те годы получить? Либо в лимитчики податься, либо в очную аспирантуру, либо в законный, да хоть бы эффективный, брак вступить. Примечание. Лимитчики. Лимита. Так в условиях искусственного ограничения подвижности населения называли тех, кто по лимиту – то есть по квоте, выделявшейся для крупных предприятий и коммунального хозяйства, переезжал из провинции в Москву и другие крупные города в надежде получить временное жилье, чаще всего в общежитиях, а в итоге и вожделенную прописку. Конец примечания. Словом, выбрал мой приятель женитьбу. И я, сам понаехавший, собрал для него до сих пор смешно девичник. в основном из продавщиц и парикмахерш, перед которыми новоявленный жених, как только павлиний хвост не распускал, и стихи им читал, и на свои связи со значительными лицами намекал. А они, мовешки, — сказал бы Федор Павлович Карамазов, — смотрят на него, знаете ли, свысока. Еще бы. Ведь он, ну и что, что поэт, ну и что, что с дипломом, а все одно провинциал, — Тогда как они — столбовые москвички, кого хочешь осчастливить могут. А могут и не осчастливить. Если уж говорить о Викторе Ерофееве, то он одно время снимал квартиру у шофера своего отца, посла Советского Союза. Окнами, помню, прямо на Ваганьковское кладбище. Так что сидим мы как-то перед этими самыми окнами, разговариваем. «О чем?» «О том, в частности, что такой-то из молодых, а мы все еще были молоды, продался, а такой-то нет. И вещи, тогда жена Виктора, в сердцах бросает. Витьки вот тоже все говорят, продавайся да продавайся. А я его спрашиваю, ну за что тебе продаваться? За поездки в ГДР или Болгарию? Так ты и так в Польшу к моим родителям ездишь. За кандидатство?» Так ты и без них диссертацию защитил. Захочешь — еще защитишь. За квартиру? Ну, купим мы с тобой кооператив. Купим. Я, например... И голос ее становится мечтательным. Хочу, чтобы у меня своя лошадь была. Я ей даже имя придумала. Ксантиппа. Ну и что, дадут они мне эту Ксантиппу? И для коды. Материалы для неподцензурного альманаха Метрополь после которого имя Виктора Ерофеева узнают не только в Имли, но и в мире, кажется, уже собирались. Во второй половине 70-х годов мы, я, Витя Ерофеев, Миша Эпштейн, шли ровно. Каждый уже напечатал что-то для себя знаковое. Каждый успел приобрести начальную известность в узких кругах. Поэтому мы и не удивились, когда на ступеньках вестибюля Дома литераторов к нам подошел Феликс Феодосевич Кузнецов, недавно ставший первым секретарем Московской писательской организации и еще имевший тогда репутацию безусловного либерала. Приобнял он как-то так ловко за плечики сразу всех троих и говорит, «Пора вам в союз писателей документы подавать». «А ничего, – спрашиваем». что у нас пока книжек нет. По тогдашним правилам, замечу в скобках, для приема в союз писателей требовалась книжка, а лучше две. Ничего. Подавайте. Милее людской лаской отвечает Феликс Феодосевич, который уже знал, наверное, о том, что вот-вот будет опубликовано постановление ЦК о работе с творческой молодежью, сулившей этой самой молодежи неслыханные льготы. И сейчас бы сказали, преференции. Нас и принимали с учетом этих неслыханных льгот по-курьерски. Всего полтора года. А выдали, поскольку тогда в Союзе писателей шел как раз обмен членских билетов, то выдали не корочку с подписью Георгия Макеевича Маркова, а справку, что такой-то, мол, является... Я, получивший эту справку, прямо с улицы Герцена... помелся на Кузнецкий мост, в книжную лавку писателей. Примечание. Книжная лавка писателей. Магазин на Кузнецком мосту, второй этаж которого был отдан под спецобслуживание членов Союза писателей СССР. Так что каждый вторник и каждую пятницу, когда производился, как тогда выражались, завоз новых книг, в послеобеденное время на крутой металлической лестнице, ведущей туда, где распоряжались бессменные Кира Викторовна Дубровская и Олег Леонидович Соколов, выстраивалась длинная очередь литераторов. Причем не только страстных библиоманов, но и тех, кто всего-навсего хотел бы обзавестись дефицитными книгами для подарков, обменов и взяток. Конец примечания. Пошел ли куда-нибудь Миша, не знаю. А у Вити спустя малый срок случился метрополь. И его, союз писателей уже принятого, но не недооформленного, надо было гнать поганой метлой. И вот, здесь я иду уже по чужому рассказу, собрались его вместе с Женей Поповым, который был ровно в том же положении, со справкой, исключать. как кого-то озарило. «Подождите, а членской-то билет у него есть?» «Нету. Значит, мы его и Попова не исключаем, что скандал будет усиливать, а просто не утверждаем, что обычная практика». Отшумело лет пятнадцать. И я, в недолгую свою вертушечную пору, спрашиваю Юрия Николаевича Верченко «Зачем вы всю эту порнографию духа», так называлась установочная статья в газете «Московский литератор», вокруг метрополя устроили? Примечание. Верченко Юрий Николаевич, 1930-1994 годы. В течение двух десятилетий секретарь правления Союза писателей СССР по орг-вопросам руководя всей практической жизнью кадрами и финансами Большого Союза, предпочитал не связывать свое имя с самыми одиозными идеологическими сюжетами. К слову сказать, Верченко – единственный в этой должности, кто не стал членом Союза писателей. Даже его заместитель был уже принят в писатели, а он, как бы полагавшийся взятки, не взял, нарушил обычай. Припомнил характерную деталь – Георгий Бакланов в книге «Входите узкими вратами». Так что посвященный ему мемуарный сборник Пьер Безухов с улицы Воровского рисует образ добрейшей души человека. Виктор Розов, благородного рыцаря литературы, Изюмов, помогающего писателям преодолевать цензорские тернии, Алексеев. Поэтому можно понять Юрия Полякова, в ту пору секретаря комитета комсомола писательской организации Москвы, который воскликнул «Сегодня, когда я оглядываю всю эту литературную глиству, засевшую на десятилетия в начальственных кабинетах многочисленных союзов и сосущую последние соки из остатков писательского имущества, хочется сказать в сердцах, Верченко на вас нет». «Зачем вы всю эту порнографию духа?» Я знаю, например, рассказывал Аркадий Вайнер, что история со знаменитым метрополем Василия Аксенова могла закончиться для его участников гораздо более плачевными и опасными орг выводами, если бы не вмешательство Верченко Пьер Безухов с улицы Воровского, страница 92. Конец примечания.